Миофасции, или миофасцис. Это слово было введено в научную терминологию в 1927 году Альбе и вскоре стало общепринятым как диагностический термин, который обозначает миофасциальный болевой синдром, вызванный триггерными точками. триггерные точки, триггерные области или триггерные зоны. До того, как Келгерен показал, что стимуляция участков мышцы вызывает появление болей в отдаленных от нее областях, лишь некоторые авторы наблюдали этот феномен, объясняя возникновение отдаленной боли либо с давлением нерва, либо приписывая болевой и радиации рефлекторный характер. Для обозначения участка отражающего боль, Эдикин и Вольфорд ввели понятие «триггерная зона». Позднее Тревел и Соавторы ввели термин «триггерная точка». Большой вклад в разработку концепции о формировании триггерных точек внесли Тревел и Ринслер и ряд других авторов. Миофасциальный болевой дисфункциональный синдром. В 1954 году Шварц сообщил, что инактивация триггерной точки инъекцией новокаина снимает боли в области височно-нижнечелюстного сустава. Ранее им была описана болевая и радиация из жевательных мышц, а само заболевание получило название ВЧС – болевой дисфункциональный синдром. Ласкин подчеркнул психофизиологическую природу этого синдрома и предложил его назвать миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом. Новый термин стал широко использоваться в стоматологической литературе, хотя некоторые авторы всё ещё пользуются старым термином. Этот общий синдром был подробно описан и включён во многие руководства по стоматологии. В нашей книге он более подробно описан в главе 5. редко встречающиеся термины-синонимы Термины, которые приводятся ниже, иногда используются как синонимы миофациальных триггерных точек, а иногда имеют совершенно иные значения. При чтении литературы всегда необходимо точно понимать, в каком смысле автор применяет тот или иной из них. Фиброзит. Из всех терминов, определяющих мышечный болевой синдром, фиброзит вызывает наибольшую путаницу, поскольку ему давали самые противоречивые определения. Вейлон писал: "Для разных людей фиброзит означает разные процессы". Ермин фиброзит был введён говорсом в 1904 году для обозначения мышечного ревматизма. Он считал, что пальпируемые уплотнения в мышцах вызваны воспалением фиброзной ткани в мышцах. В этом же году Стопман доказал, что узелки, пальпируемые тижи при хроническом ревматизме, представляют собой участки воспалительной гиперплазии. соединительной ткани кожи, мышцы, подкожной жировой клетчатки, фасции и надкосницы. Позднее он назвал эту патологическую картину заимствованным у Говерса термином фиброзит. В вышедшей в 1915 году книге «Фиброзит» все ревматические заболевания были. включая подагру и ревматоидный артрит, были классифицированы как формы фиброзита. Дальнейшее расширение круга патологических проявлений под названием фиброзит сделало этот термин бесполезным. К 1945 году большое число исследователей не смогли выявить связи между описанной Стокманом патологией и клинически выявляемыми уплотнениями, узелками. Из-за невозможности найти какую-либо устойчивую патологическую или нейрофизиологическую основу фиброзита и приписываемых ему болевых синдромов, была предложена сложная классификация, которая собрала под один диагноз множество других патологий. С годами июля, Термин фиброзит приобрел, по крайней мере, пять разных значений. Первое. В ранних работах он в основном использовался как синоним мышечного ревматизма и миофасциальных триггерных точек. Второе. Многие авторы отождествляли фиброзит или несуставной ревматизм с психогенным ревматизмом. Причиной этому служили неудачи при установлении симптомов миофасциальных триггерных точек и отсутствие рентгенологических доказательств существования патологического процесса, который могли бы объяснить болевые проявления. Поэтому первичной причиной миофасциальных болей стали считать психологический стресс. Казалось, что Вейнбергер убедил своим заявлением относительно психологической природы этих болей Однако недавно Беннетт выразил всё растущее неудовлетворение определением фиброзита как исключительно психогенного явления Третье В литературе по ревматологии диагностирование фиброзита имеет четыре основных критерия А распространённая тупая боль, длящаяся более чем 3 месяца. Б. локальная болезненность в 12 специфических участках. В. болезненность каждого валика над верхним краем лопатки. Г. нарушенный сон, утренняя усталость и вялость. Эти критерии имеют очень отдалённое отношение к тому, что ранее было описано как фиброзит. Нарушение сна у таких больных связано с болевыми проявлениями, и возможно, что у большинства из них имеет место миофасциальный болевой синдром, который поддаётся специальному терапевтическому лечению. Четвёртое. Панникулит фиброзное воспаление подкожной клетчатки. рассматривалась как форма фиброзита. Пятое. Поскольку под термином фиброзит понимался патологический процесс в соединительной ткани различных структур, его стали применять и при таких патологиях, как тендинит, бурсит, капсулит, тендосиновит и другие. Отложение фиброзной ткани узелки в немышечной соединительной ткани например, в стенках сосудов, надкоснице и переневрии, также рассматривались как в форме фиброзита. К фиброзиту стали относить и болезненные грыжевые узелки жировой клетчатки в поясничной и ягодичной областях. Эписакро и ляктная липома. Часто термин «фиброзит» подразделяли на более конкретные названия, как миофиброзит, фибромиалгия, мускульный фиброзит, абдоминальный фиброзит, брахиальный, люмбасокральный и межрёберный фиброзит, фиброзитные точки, фиброзитный синдром и интерстициальный миофиброзис. По нашему мнению, Фиброзит стал безнадежным, многозначным термином и следует избегать его применения при диагностике. Точки Вайликс В 1841 году Вайликс описал болезненные точки, которые, как он считал, распределены вдоль нервов. Болевую и радиацию от этих точек Он относил к нормальной реакции нервных волокон на их давление. Его утверждение о локализации болезненных точек в нервных волокнах, а не в мышцах, нашло значительное число сторонников. Несуставной ревматизм. В основном этот термин объединяет описание разнообразных патологических проявлений. включает фиброзит, запястный синдром, фиброжировые узелки вдоль гребня позвоночной кости. Иногда он используется для обозначения миофасциальных триггерных точек. Термины, обозначающие анатомическую локализацию боли. Многим больным страдающим от боли, источником которых являются миофасциальные триггерные точки, ставят диагноз в соответствии с анатомической локализацией боли. Например, височная боль, теннисный локоть, суп дельтоидный бурсит, брахиальная невралгия, остеоартрит. Сюда же можно отнести и такие термины, как головная боль напряжения, лопаточно-рёберный синдром, плеврезия, плевродиния, люмбага и шиаз. Меофасциальная боль может имитировать боли при радикулопатии. Термины для обозначения боли Точное выяснение и понимание природы и появления боли крайне затруднены. Часто врач не понимает, какую именно боль описывает больной. Важный шаг по стандартизации болевых терминов был предпринят Международной ассоциацией по изучению боли. В руководстве содержатся термины, которые облегчают понимание друг друга профессионалами, но оно не решает проблемы понимания того, что больные имеют в виду под тем или иным словом, когда описывают характер боли и её локализацию. Б. Клиническая характеристика миофациальных триггерных точек. Миофациальная триггерная точка представляет собой гиперраздражимую область в уплотненном или тугом теже скелетной мышце и локализованную в мышечной ткани или в ее фасции. При нажатии эта точка болезненна, и она может отражать в определенные участки тела боль и вегетативные проявления. Миофасциальную триггерную точку Её дают отличать от триггерной точки, локализованной в коже, связках или надкостнице. Мы выделяем активные и латентные триггерные точки. Активные триггерные точки вызывают боль. Латентные триггерные точки не вызывают боль, но могут быть причиной ограниченности движений и слабости поражённой мышцы. Латентная триггерная точка может сохраняться в течение многих лет после травмы, периодически вызывая острые приступы боли при значительном перерастяжении, перегрузке или переохлаждении мышцы. Как активная, так и латентная триггерная точка вызывают дисфункцию. В данном разделе представлены характеристики миофасциальных триггерных точек, которые позволяют быстро определить их. Характеристики сгруппированы в очередности, в которой они вероятнее всего встречаются при осмотре больного. Методы обследования даны в следующей главе. В норме мышцы не содержат триггерных точек. В них нет уплотнённых тижей, они не болезненны при пальпации, не дают судорожных реакций и не отражают боль при сдавливании. Триггерные точки могут сформироваться у человека любого возраста и пола. Особенно этому подвержены женщины среднего возраста, ведущие сидячий образ жизни. Среди 200 обследованных в возрасте от 17 до 35 лет, не имеющих явных симптомов, у 54% женщин и 45% мужчин были выявлены латентные триггерные точки в мышцах плечевого пояса. При обследовании же группы из 100 человек оказалось, что 13 женщин и 12 мужчин ощущали отражённую боль при сдавлении триггерных точек. У 739 студентов, обследованных на предмет дисфункции жевательного аппарата, головные боли, связанные с наличием триггерных точек в жевательных мышцах, встречались значительно чаще у женщин, чем у мужчин. Вот смотри главу 5. Болезненность наружной крыловидной мышцы у женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Однако, среди обследованных в Швеции 194 человек, среди которых были 70-летние старики, частота встречаемости болей и дисфункции жевательного аппарата мужчин и женщин не различалась. По-видимому, Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за медицинской помощью по поводу боли миофациального происхождения. Среди 91 больного, обратившегося за помощью в отделение физиотерапии и реабилитации по поводу фиброзитного синдрома, было 69 женщин и 22 мужчины. Среди обращающихся в стоматологическое отделение По поводу миофасциального болевого дисфункционального синдрома 79-84% составляют женщины. Миофасциальные триггерные точки являются основным источником болей в скелетной мускулатуре у детей. Создается впечатление, что частота встречаемости активных триггерных точек с возрастом увеличивается и достигает максимума в среднем возрасте. В более позднем возрасте, по мере снижения двигательной активности, чаще встречается мышечная ригидность и ограниченность движений, вызванная латентными триггерными точками. Стола обнаружил, что у рабочих, чья работа связана с ежедневной физической нагрузкой, Активные триггерные точки формируются гораздо реже, чем у тех людей, которые лишь иногда испытывают физические перегрузки. Наиболее часто активные триггерные точки встречаются в мышцах шеи, в мышцах плечевого пояса и тазовой области, и в жевательных мышцах. Наиболее частыми местами локализации триггерных точек является трапециевидная, лестничная, грудино-ключично-сосцевидная мышцы, а также мышца поднимающая лопатку и квадратная мышца поясницы. Симптомы. Первое. Миофасциальная боль, отражённая из определённой мышцы. имит специфическую для этой мышцы зону распределения паттерн. Понтанная боль редко локализуется в триггерных точках, ответственных за неё. Как пуля при спуске курка поражает мишень, так активация триггерной точки вызывает боль в отдалённых от неё зонах. Боль Отражённая от миофасциальных триггерных точек обычно носит тупой и продолжительный характер. Часто она ощущается в глубине тканей. Её интенсивность варьирует от ощущения некоторого дискомфорта до жестоких и мучительных болей. Она может возникать в покое или только при движении. Обычно отражённая боль может быть вызвана или усилена нажатием пальцев на триггерную точку или пенетрацией триггерной точки инъекционной иглой. Чем чувствительнее триггерная точка, тем более интенсивно и устойчиво отражённая ею боль и более обширно её распределение. При синдроме миофасциальной триггерной точки боль редко отражается в полностью симметричные участки на обеих сторонах тела. Как правило, больные поступают с жалобами на боли, вызванные недавно активированной триггерной точкой. При успешной инактивации этой триггерной точки её болевой паттерн может перейти в болевой паттерн, исходящий от ранее возникшей триггерной точки. Если эту исходную триггерную точку инактивировать в первую очередь, то больной может выздороветь без дальнейшего лечения. Боль, отраженная от миофасциальных триггерных точек, носит несегментарный характер. Боль, отраженная от миофасциальных триггерных точек, она не распределяется в соответствии со знакомыми неврологическими зонами или с зонами болевой и радиации от висцеральных органов. Миофасциальная боль часто, но не всегда распределяется в пределах того же дерматома, миотома или склеротома, что и триггерная точка, но не занимает сегмент полностью. Четично, Она может быть отражена и в другие сегменты. Хотя Келгрен и предполагал, что боль от скелетных мышц распространяется по определенной зоне, иннервируемой одним из сегментов спинного мозга, что не является дерматомой. Он отмечал множество исключений, когда боль распространяется в области, иннервируемые другими сегментами. Месгментарное распределение боли неоднократно отмечало и Travel. Интенсивность и распространённость отражённого болевого паттерна зависят от степени раздражимости триггерной точки, а не от размера мышцы. Второе. Триггерные точки непосредственно активируются при резкой перегрузке. физическом перио утомлений, прямом повреждении или охлаждении мышцы. Смотри рисунок 1. На рисунке 1 изображена связь триггерной точки, отмечена крестиком, с факторами, которые могут активировать её из зоны отражённой от неё боли. А. Множественные влияния идущие от триггерной точки в спинной мозг. Б. Обратное влияние из спинного мозга на триггерную точку. В. Иррадиация боли в отдаленный от мышцы участок тела, зону отраженной боли. Г. Влияние на триггерную точку процедуры, растяжения и обезболивания в зоне отраженной боли. Д. Д. активирующее влияние от непрямой стимуляции триггерной точки. Е влияние триггерной точки на висцеральную функцию. Обычно больные связывают появление миофасциальной боли с травмой, резкой перегрузкой, которая была несколько месяцев или лет тому назад. Первичные миофасциальные триггерные точки развиваются также в мышцах, которые подвергались сильным повторным или длительным сокращениям, утомлению от перегрузки. Третье. Триггерные точки опосредованно активируются другими триггерными точками, висцеральным заболеванием. составным артритом и эмоциональным расстройством. Смотри рисунок 1. Сателлитные триггерные точки склонны развиваться в мышцах, которые лежат в зонах болевой и радиации от других миофасциальных триггерных точек или в зонах болевой и радиации от поражённых внутренних органов: инфаркт миокарда, пептическая язва. Щелочнокаменная болезнь, печёночная колика. вторичные триггерные точки, по-видимому, формируются в смежной или синергичной мышце, которая постоянно перегружена, так как находится в состоянии защитного спазма, что позволяет снизить нагрузку на гиперчувствительную, сокращённую и ослабленную мышцу. содержащую первичную триггерную точку. Четвёртое. Раздражимость активных миофасциальных точек варьирует ежечасно и ежедневно. Порог сдавления миофасциальной триггерной точки, при котором возникает боль, является крайне вариабельным. Пятое. Раздражимость триггерной точки может быть усилена от латентного до активного уровня действием множества факторов. Сила сдавления, необходимая для активации латентной триггерной точки и провоцирования клинического болевого синдрома, зависит от степени тренированности поражённой мышцы. Чем более она вынослива к физическим упражнениям, Чем ниже восприимчивость её триггерной точки к активирующим влияниям, на раздражимость триггерной точки оказывают влияние провоцирующие факторы. Смотри главу 4. Латентные триггерные точки могут активироваться при длительном нахождении мышцы в сокращённом состоянии, например, во время сна. при охлаждении мышцы, не при сквозняках, особенно если она утомлена или находится в состоянии ригидности после физической нагрузки, во время или после вирусного заболевания. Резкое и необычное сокращение мышцы, содержащей латентную триггерную точку, по-видимому активирует эту триггерную точку. шестое. Продолжительность признаков и симптомов активности миофасциальных триггерных точек. После травмы большинство травмированных тканей заживает, а мышцы обучаются избегать боли. Активные триггерные точки развивают способность ограничивать движение своей мышцы. В результате Развивается хроническая мышечная боль, ригидность и дисфункция. При соответствующем покое и при отсутствии провоцирующих факторов активные триггерные точки могут спонтанно перейти в латентное состояние. Болевой синдром исчезает, однако случайная реактивация триггерной точки даже через несколько лет вызывает у больного уже знакомую ему боль. Постоянная активность триггерной точки, не поддающаяся адекватному лечению, даёт основание считать, что заболевание из фазы нервно-мышечной дисфункции перешло в дистрофическую фазу. Седьмое. В некоторых случаях Можно выделить и другие феномены не болевые, вызванные активностью миофасциальных триггерных точек. Вегетативные осложнения включают локальный спазм сосудов, потливость, слезотечение, насморк, слюнотечение и пиломоторную активность. Проприоцептивное расстройство, вызванное активностью триггерных точек, включают нарушение равновесия, головокружение, звон в ушах и нарушение восприятия веса предметов, находящихся в руках. Мотонейроны и иннервирующие мышцы в зоне отражённой боли имеют повышенную возбудимость, характерную для них при сниженной пороговой чувствительности. Клинический пример представлен в разделе 4 главы 38. Многие феномены указывают на нарушение моторной координации под влиянием активных триггерных точек. Так, ахиллов рифлект может быть восстановлен после инактивации триггерной точки в камбаловидной мышце. Синдром согнутого колена Вызванной активностью триггерной точки в медиальной широкой мышце бедра, по-видимому, возникает в результате вытормаживания функций четырёхглавой мышцы бедра. У больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и болевой иррадиацией на электромиограмме выявляется дискоординация активности жевательных мышц. Боль, вызванная ишемией мышцы, приводит к серьёзному нарушению поочерка, тогда как эквивалентная ишемия без боли не нарушает поочерка. Триггерные точки могут вызывать дисфункцию мышц, находящихся на значительном расстоянии от них. Так, инактивация триггерной точки, которая вызывает болезненность И ограниченность функции мышц снок может способствовать увеличению циркуляции челюстей на 30-40%, если их подвижность была ограничена триггерной точкой, находящейся в жевательных мышцах. Сдавление триггерных точек в положении лёжа часто является причиной нарушения сна. С другой стороны, Хроническая бессонница может усиливать боль и ригидность мышц, находящихся под влиянием триггерных точек. Восьмое. Миофасциальные триггерные точки вызывают ригидность и слабость поражённых мышц. Миофасциальная ригидность мышцы обычно проявляется после некоторого периода её неактивного состояния. особенно после сна или после нахождения в положении сидя в течение продолжительного отрезка времени. Пораженная миофасциальными триггерными точками мышца при максимальном ее сократительном напряжении не достигает нормального усилия. Слабость мышцы вызвана центральным торможением мышцы сформированным для защиты её от такой степени сокращения, при которой возникает боль. Часто, не осознавая этого, больные переносят нагрузку с больной мышцы на другие. Слабость поражённой мышцы не приводит к её атрофии. Результаты осмотра больного Первое. При наличии активных триггерных точек в мышце, её активное или пассивное растяжение вызывает усиление боли. Появление боли во время растяжения мышцы сопровождается электромиографической активностью защитный спазм, которая усиливает напряжение мышечных волокон. и увеличивает её болезненность при дальнейшем растяжении. Спазм блокирует дальнейшее растяжение мышцы, если не предприняты терапевтические меры по вытормаживанию этого ответа. Второе. Движение, связанное с растяжением поражённой мышцы, ограничено. При попытке увеличить амплитуду этого движения появляется сильная боль. Третья. Боль усиливается при преодолении сокращающейся мышцей силы внешнего физического воздействия. Этот аспект триггерной точки наиболее выражен в том случае, если перед силовым сокращением Мышца была в пассивном сокращённом состоянии. Четвёртое. Максимальная сократительная сила поражённой мышцы ослаблена. Слабость мышцы может быть выявлена с помощью обычного силомера. Она не связана с атрофией мышцы или болью, которая появляется только при максимальных сократительных усилиях. пятое В зоне отражённой от миофасциальных точек боли наблюдается глубокая болезненность и нарушение чувствительности шестое Иногда в зоне отражённой боли возникает расстройство несенсорных функций, такие как усиленная вазомоторная активность Побледнение при стимуляции миофасциальных триггерных точек с последующей гиперемией после прекращения стимуляции, слезотечения и насморк, потливость и гусиная кожа. Отмечается также усиление активности мотонейронов, иннервирующих мышцы, находящиеся в зоне отраженной боли. Седьмое. При пальпации выявляется напряжённость мышечных волокон, находящихся в непосредственной близости от триггерных точек. Эти пальпируемые уплотнения, имеющие в литературе самые разные названия, часто сразу же исчезают после эффективного лечения триггерных точек. 8. Триггерная точка при пальпации ощущается как чётко ограниченная область с острой болезненностью, которая значительно менее выражена в нескольких миллиметрах от границы этой точки. Девятая. Нажатие пальцем на активную триггерную точку обычно вызывает симптом прыжка. 10. Щипковая пальпация вызывает локальный судорожный ответ. Наиболее легко этот ответ можно получить у поражённых поверхностных мышц. Иногда подобный ответ отмечается у мышц с латентными триггерными точками. Наиболее демонстративные ответы возникают у таких мышц, как грудиноключично-сосцевидная, большая грудная, дельтовидная, широчайшая мышца спины, разгибатель третьего пальца, плечи лучевая, медиальная широкая мышца бедра и большая ягодичная мышца. Электромиографические исследования показали, что в судорожный ответ Вовлечена ограниченная группа мышечных волокон, которая находится в зоне уплотнённого, тугого тяжа. 11. Умеренное непрерывное давление на довольно раздражимую триггерную точку вызывает или усиливает боль в зоне отражённой боли. Если триггерная точка достаточно активна, чтобы вызвать боль в покое, сильное сдавливание её вызывает отражённую боль специфических для данной триггерной точки зона. Паттерн отражённой боли возникает также в ответ на пенетрацию триггерной точки инъекционной иглой. Однако, если триггерная точка спонтанно вызывает сильную отражённую боль, то есть, когда она максимально активна. Дополнительное сдавление ее не усиливает эту боль. Двенадцатое. У некоторых больных кожа проявляет выраженный дермографизм или признаки панникулита. Наиболее легко выявить, Эти феномены выявляются в верхней грудной области и пояснично-крестцовой области спины. Панникулит определяется по положительной пробе катания кожи. Смотри раздел 8 главы 3. Результаты лабораторных исследований. Первое Обычные лабораторные пробы не выявляют каких-либо отклонений, связанных с наличием миофасциальных триггерных точек. Реакция оседания эритроцитов находится в пределах 6-12. Количество форменных элементов крови не изменено. Содержание мышечных ферментов в ее сыворотке увеличено кроме изофермента лактат-дегидрогеназы, также не отклоняется от нормы. Однако, как показано в главе четвертой, с помощью лабораторных исследований выявляется большое количество предрасполагающих факторов. Рентгенография, специальная съемка мягких тканей и компьютерная томография, не выявили каких-либо признаков, обусловленных действием миофасциальных триггерных точек. Возможно, что ситуация изменится с появлением более совершенной изобразительной техники. Второе. Электромиографическое обследование поражённой мышцы в покое не выявляет патологии. Наш клинический опыт и данные некоторых авторов показывают, что у напряжённых мышечных волокон, связанных с миофасциальными триггерными точками, отсутствует электромиография покоя. Ават и Аройо обнаружили увеличенное количество полифазных потенциалов в мышце, поражённой триггерными точками. Однако Авторы не посчитали количество полифазных потенциалов и не сопоставили их с количеством потенциалов в здоровых мышцах у одного и того же больного. Иногда при регистрации электромиограммы электродная игла прокалывает или касается триггерной точки, что приводит к возникновению локального судорожного ответа, который хорошо пальпируется и наблюдается визуально. На электромиограмме отмечаются нормальные потенциалы. Третье. В мышце с триггерной точкой может вторично развиться спонтанная активность моторной единицы, если эта мышца лежит в зоне отражённой боли от триггерной точки другой мышцы. Иногда в мышце развивается защитный спазм. позволяющий снять вызванную триггерной точкой напряженность соседней, параллельной мышцы, входящей в ту же миототическую единицу. Четвертое. Как было показано, концентрация ферментов в сыворотке крови у таких больных находится в пределах нормы. Исключение составляет изофермент лактат-дегидрогеназа. Концентрации его фракций LD1 и LD2 в сыворотке снижено, а фракции LD3, LD4 и LD5 повышено. Прямо противоположное соотношение изменений концентрации этих фракций обнаружено в ткани пораженной мышцы. Однако следует отметить, что эти данные еще недостаточно проверены. Пятое. При термографическом исследовании кожи над активными триггерными точками выявляется зона диаметром 5-10 см с повышенной температурой. Однако в более ранних публикациях некоторые авторы отмечают, что температура кожи вблизи хронических мышечных узелков снижена. Шестое. кожная проводимость над триггерными точками может быть увеличена. Предрасполагающие факторы. Во многих случаях исход лечения миофациального болевого синдрома зависит от выявления и устранения одного или нескольких предрасполагающих факторов. Смотри главу 4. Эти факторы способствуют формированию новых триггерных точек и усиливают раздражимость существующих триггерных точек, препятствуя тем самым лечению. Эффективность локальной терапии. Одной из важнейших клинических характеристик триггерных точек является их подверженность лечебным процедурам. Первое. Часто при определённом лечении миофасциальной триггерной точки локальная болезненность, отражённая боль и локальный судорожный ответ тотчас же исчезают, и подвижность мышцы возвращается к своей норме. Однако, если больной страдал миофасциальным синдромом в течение длительного времени, месяцы или годы. То напряжённость пальпируемых тижей исчезает не сразу и требует специального лечения. Неполное восстановление нормальной полной длины мышцы обычно означает неполное снятие отражённой боли от её триггерной точки. Второе. Горячие компрессы, наложенные на несколько минут на мышцу Сразу же после локального лечения, растяжения, анестезии охлаждением или локальная инъекция обычно способствует увеличению подвижности. Кроме того, эти компрессы в значительной степени снижают болезненность мышцы, возникающей после специальной миофасциальной терапии. Третье Восстановление полной подвижности мышц после завершения курса лечения, как правило, указывает на долгосрочное излечение. Если после проведённого курса лечения пациент будет продолжать щадить вылеченные мышцы и ограничивать их подвижность, то возможен рецидив активности триггерных точек и болевых проявлений. Часто встречающиеся заблуждения. Нередко можно встретить неправильное толкование природы и проявления действия миофасциальных триггерных точек. К ним можно отнести ниже перечисленные заблуждения. Первое. Боль от миофасциальных триггерных точек имеет исключительно психогенное происхождение. Неправильное выделение признаков и симптомов миофациальных триггерных точек, а также наличие нормальных показателей лабораторных и рентгенологических исследований, привели многих врачей к ошибочному заключению о том, что в основе заболевания нет органических изменений и симптомы носят психогенный характер. Второе. Миофациальный болевой синдром изличается спонтанно. В лучшем случае активные триггерные точки замолкают и превращаются в латентные триггерные точки, которые даже при обычной нагрузке могут снова стать активными. Третье. Миофасциальная боль является слабой, и её не следует принимать всерьёз. Пловец может утонуть от мышечной судороги. вызваной миофасциальной триггерной точкой. У некоторых больных миофасциальная боль довела до самоубийства. Миофасциальными болями страдает большинство людей. Впины миофасциальные боли часто являются причиной нетрудоспособности рабочих промышленных предприятий. В. Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз миофасциального болевого синдрома, вызванного триггерными точками, локализованными в конкретной мышце, приводится в главах, посвящённых отдельным мышцам. В настоящем разделе приводится список критериев для определения миофасциальных триггерных точек. Рассматриваются другие виды триггерных точек, а также описаны другие причины возникновения мышечных болей. Миофасциальные триггерные точки. Для диагностирования активной миофасциальной триггерной точки необходимо выяснить первое историю возникновения боли. Появилась ли она внезапно после резкой физической перегрузки или боль постепенно нарастала при ежедневной физической работе. Второе. Характер распределения боли, отражённой от миофасциальных триггерных точек, болевой паттерн. Третье. Наличие слабости поражённой мышцы и степени ограниченности движения. требующего растяжения её. Четвёртое. Наличие плотного пальпируемого тежа в поражённой мышце. Пятое. Наличие острой локальной болезненности при надавливании пальцем на уплотнённые мышечные волокна. Шестое. Наличие локального судорожного ответа вызванного щипковой пальпацией или прокалыванием иглой болезненной точки. Седьмое. Воспроизводимость боли при сдавлении или проколе болезненной точки. Восьмое. Устраняемость симптомов при специальном лечении поражённых мышц. Нахождение болезненного участка существенно для постановки диагноза, но не играет определённой роли. Локальный судорожный ответ и воспроизводимость боли, пункты 6 и 7, характерны только для миофациальной триггерной точки и поэтому имеют важное диагностическое значение. Чем больше вышеотмеченных пунктов выявлено, тем более определённо можно ставить диагноз. В истории болезни он может быть записан как миофасцит определённой мышцы. Не миофасциальные триггерные точки. Кожные и рубцовые триггерные точки. При обследовании методом пощипывания кожи 30 здоровых молодых людей Хинклер обнаружил у восьми из них чётко ограниченные триггерные точки. Боль, отражённая от кожных триггерных точек в соседние или отдалённые участки кожи, проявилась в виде умеренного жжения в ограниченной зоне. Стимуляция триггерных точек приводила к изменению ощущения в зоне отражённой боли. Появлялась глубокая болезненность или изменялась чувствительность в своей работе Фроммер и Гельман также сообщили, что кожные триггерные точки отражают боль или онемение в соседние или отдалённые участки кожи. Все эти симптомы исчезали после нескольких подкожных инъекций в триггерные точки. Следует отметить, что болевой паттерн и радиирующий от кожной триггерной точки, не постоянен, в отличие от болевого паттерна, исходящего от миофасциальной триггерной точки. Ни в вышеописанных работах, ни в нашей практике не было обнаружено какой-либо связи между болевым паттерном, отраженным кожной триггерной точкой, и болевым паттерном, характерным для миофасциальных триггерных точек мышцы, лежащей под поражённым участком кожи. Боль в виде жжения или резких, быстро проходящих покалываний характерна для триггерных точек, формирующихся в кожных рубцах. Эти триггерные точки могут быть инактивированы при подкожной инъекции 0,5% раствора новокаина. или при многократной поверхностной анестезии этого участка. В период молчания рубцовые триггерные точки эффективно излечиваются инъекциями в них стероидов. Буры предлагал лечить рубцовые триггерные точки инъекциями ацетанида, тремциналона и лидокаина. фациальные и лигаментные триггерные точки. Помимо фасций и мышечных сухожилий, триггерные точки могут формироваться в суставных сумках и в связках. Келгран показал экспериментально, что при инъекции 0,1 мл 6%-ного физиологического раствора в перимизий средней ягодичной мышцы Отражённая боль возникает на несколько сантиметров дистальнее при такой же инъекции сухожилия передней большеберцовой мышцы. Отражённая боль появляется на медиальной стороне лодыжки и стопы. По данным Travel, острое растяжение связок голеностопного сустава сопровождается образованием в суставной сумки четырёх триггерных точек. которые отражают боль в щиколотке и ступню. Миофасциальные триггерные точки, формирующиеся после острого растяжения связок коленного, голеностопного, лучезапястного и пястно-фалангового суставов и сустава большого пальца, отражают боль после первой инъекции в них физиологического раствора. Последующие же инъекции постепенно ослабляют эту боль. Лигаментные триггерные точки, возникающие при переломе или растяжении, исчезают после 5-6 инъекций локального анестетика, что является, как считает Лэриш, диагностическим показателем для этих триггерных точек. В своей работе Гурель рассмотрел анатомию связок голеностопного сустава и описал технику определения и лечения лигаментных триггерных точек в этом суставе анестетиками локального действия. В своём кратком обзоре по лигаментным триггерным точкам Краус отмечал, что они легко доступны для инъекций, которые, как правило, моментально снимают боль. но сопровождаются постинъекционной болезненностью, длящейся до 10 дней. Hackett описал паттерны отражённой боли от подвздошно-поясничных, крестцово-подвздошных, крестцово-остистых и крестцово-бугорной связок. Для лечения триггерных точек в этих связках Он рекомендовал инициировать в них склерозирующее средство. Дитрих обнаружил триггерные точки в апоневрозе шижачейшей мышцы спины, в месте соединения его с пояснично-спинной фасцией. Причём эти триггерные точки отражали боль в область плеча. У 98 больных Обратившихся с жалобами на боль в области внутренней поверхности колена, источником этой боли были триггерные точки в сухожилии полуперепончатой мышцы. Боль возникала при локальном давлении или напряжении этого сухожилия и снималась при инъекции в область триггерных точек двухпроцентного раствора лидокаина с триамцинолоном. триггерные области были недавно обнаружены в тазовых связках: креццово-поздошных, креццово-остистых и креццово-бугорных надкостничные триггерные точки. Инъекция гипертонического физиологического раствора в надкостницу также вызывает отражённую боль. В специальных экспериментах Было показано, что болевая стимуляция надкостницы, порапни иглой и инъекции 6%-ного солевого раствора, сильное сдавливание вызывает сильную отражённую боль, которая иногда иррадиирует на значительное расстояние. В области отражённой боли, как и при миофасциальных триггерных точках, отмечается болезненность мышц и костных выступов. Повторная стимуляция одной и той же точки в надкостнице или в месте прикрепления связки постоянно сопровождаются иррадиацией боли в одну и ту же область. Однако степень распространения этой боли зависит от интенсивности стимула. К сожалению, авторы ничего не сообщают а какой-либо специфичности болевых паттернов, отражённых от той или другой надкостничной точки. У больных с надкостничными триггерными точками часто наблюдаются вегетативные реакции: потливость, побледнение, тошнота. В клинической практике описаны случаи отражённой боли, источником которой была надкостница. Инъекции анестетика в надкостничные триггерные точки могут снять эти боли. Акупунктура и триггерные точки. Часто задаётся вопрос: существует ли взаимосвязь между триггерными точками и акупунктурными точками? На поверхности тела они, по-видимому, имеют много общего. Мельзак и соавторы, используя данные разных авторов, сопоставили локализации триггерных точек и акупунктурных точек. Допустив возможный разброс локализации точки в 3 см, они обнаружили, что в 71% случаев локализации триггерных точек и акупунктурных точек совпадают. По-видимому, Древние китайские врачи в поисках активных точек, вызывающих боль, находили локализации наиболее часто встречающихся миофасциальных триггерных точек. В данном руководстве мы не будем описывать точную локализацию триггерных точек, а лишь будем указывать на те области, где их нужно искать. Триггерные точки могут формироваться в каждой мышце, причём большинство мышц имеют множество участков локализации триггерных точек. Мы опишем только наиболее часто встречающиеся локализации триггерных точек. Участки локализации триггерных точек в одной и той же мышце разные у разных людей. Нет двух людей, имеющих абсолютно сходную локализацию триггерных точек. Основываясь на данных пенетрации разветвлений нервных волокон, Гунн выделил четыре типа оккупунктурных точек. Два из них связаны со структурой нервной системы в мышцах, моторной точкой и пластинчатым комплексом. При выявлении нервных волокон, медерирующих ноцептивную болевую информацию, оказалось, что не было. что она передаётся не через моторное волокна или волокна группы 1Б, а через волокна, принадлежащие группам 3 и 4. Как показано в экспериментах, механизм снятия боли при акупунктуре связан с модулирующим действием её на уровень эндорфинов. Миофасциальная боль снимается в основном за счёт инактивации источника боли, талигерной точки. Акупунктура же снимает осознание боли. При инактивации миофасциальных точек мы не обнаружили эффектов, проявляющихся при акупунктурном лечении. Мы не выявили связи между неболевыми акупунктурными точками и миофасциальными триггерными точками. Миофасциальные триггерные точки и акупунктурные точки имеют совершенно разные концептуальные трактовки. Сам факт перекрытия многих болевых акупунктурных точек и миофасциальных триггерных точек не отражается на их принципиальном различии. Следовательно, эти два термина не должны отождествляться. моторные точки и триггерные точки. Какова разница между триггерными точками и моторными точками? В 1857 году Зимсон на секционном материале показал, что моторная точка соответствует входу двигательного нерва в мышцу. Моторную точку можно определить только с помощью электрической стимуляции. Место стимуляции которого минимальным током вызывает ощущаемую судорогу мышцы, соответствует локализации моторной точки. В редких случаях миофасциальные триггерные точки располагаются около моторных. В иннервации мышечных волокон функционально значимой структурой является нервно-мышечный синапс. зона конечной пластинки, а не вход двигательного нерва в мышцу. Обычно конечные пластинки находятся в середине мышечных волокон. Некоторые триггерные точки тесно связаны с нервно-мышечными синапсами, другие нет. Моторная точка не является надёжным показателем зоны конечной пластинки. В некоторых мышцах например, икроножной и длинной малоберцовой, моторные точки возбуждают нерв в проксимальные конечные пластинки. Две мышцы, портняжная и тонкая, имеют разбросанные конечные пластинки. Термины «моторная точка» и «триггерная точка» иногда использовались как равнозначные. Моторная точка – имит отношение к иннервации всей мышцы, а триггерная точка связана с частью мышцы, включающей уплотнённый тяж. За исключением лишь нескольких случаев, моторные точки локализованы в середине мышцы. Миофасциальные триггерные точки могут быть локализованы в любой области мышцы. болезней скелетной мускулатуры. При дифференциальной диагностике выделяют три основные категории заболеваний скелетной мускулатуры, которые имеют сходное проявление с синдромами миофасциальных триггерных точек. К ним относятся миопатии, артриты и локальное воспаление тканей скелетной мускулатуры, такие как тендинит и бурсит. Миопатии. Для миопатии характерна болезненная слабость проксимальных мышц. Иногда могут возникать незначительные болевые ощущения. При миофасциальных триггерных точках больные в основном жалуются на боль. Нередко во врачебной практике встречается полимиозиты и дерматомиозиты. В начале своего развития полимиозит в 85% случаев проявляется в виде болезненной слабости проксимальных мышц конечностей. В 15% случаев он проявляется в виде тупых болей в ягодицах, суставах и икрах. Боль часто указывает на наличие артрита как проявления полимиозита. или на комбинацию полимиозита с другими заболеваниями соединительной ткани. При полимиозите увеличена концентрация мышечных ферментов креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы. Тогда как при миофасциальных триггерных точках концентрация этих ферментов не изменена. Дерматомиозит включает полимиозит и кожные изменения: эритему, макулопапулёзную сыпь и чешуйчатый экзематозный дерматит. Важным диагностическим признаком дерматомиозита является сиреневый цвет кожи, на переносице, щеках, лбу и вокруг ногтей. Инфекционные миозиты, ревматическое полимиалгия И гигантоклеточный артрит будут рассмотрены в последующих главах книги. Артриты. Боль, отражённая от миофациальных триггерных точек в суставы, может имитировать боль при остеоартрите, ревматическом, подогрическом и псориатическом артрите. Отражённые боли и болезненность в суставах при миофасциальных триггерных точках часто приводят к постановке ошибочного диагноза. Диагноз остеоартрита ставится на основании локальной суставной боли и болезненности с крепитацией, а также костных изменений, выявляемых рентгенологически. Это эрозия суставного хряща. И остеообластические реакции неспецифическими для остеоартрита являются образование шпор и сужение суставной щели, причём эти изменения не сопровождаются болями. Поскольку ревматический артрит является системным заболеванием, американская ревматологическая ассоциация считает что для постановки такого диагноза необходимо, чтобы заболевание отвечало 7 из 11 критериев при эпидемиологическом обследовании больного. К этим критериям относятся: утренняя ригидность, суставная боль, припухлость сустава, симметричная суставная припухлость, подкожные узелки. типичные рентгенологические изменения наличие ревматоидного фактора слабая преципитация муцина в суставных сумок и характерные гистологические изменения заболевание начинается с воспаления синовиальных сумок и увеличивающейся припухлости при рентгенологическом исследовании выявляются характерные изменения в суставе. Абсолютным диагностическим показателем подагрического артрита является наличие уратовых кристаллов в синавиальной жидкости и в тканях, окружающих пораженный сустав. Для подагрического артрита характерна типичная клиническая картина острого моноартрита нижней конечности. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови даёт основание подозревать подагру. Сивдоподагра проявляется подагроподобными приступами боли и припухлостью суставов. Но в отличие от подагры, она вызвана выпадением из синовиальной жидкости кристаллов пирофосфата кальция. Для псориатического артрита характерны воспалительное проявление в суставах, псориатические поражения кожи или ногтей, отсутствие ревматоидного фактора и ревматоидных узелков. Тендинит и бурсит. Поскольку миофасциальные триггерные точки отражают боль и болезненность в области где находятся связки и суставные сумки, её часто ошибочно относят к проявлениям тендинита или бурсита. Отличительным признаком последних является локальные признаки воспаления. Неврологические заболевания. Неврологические заболевания как правило, диагностируются по двигательным и сенсорным нарушениям в области, иннервируемой пораженным нервом. Двигательные нарушения проявляются в виде мышечной слабости и мышечной атрофии, снижения или отсутствия рефлексов, а также в виде проявлений острой или хронической невропатии при электродиагностическом обследовании. сенсорные изменения обычно описываются больными как онемение, покалывание, жжение и так далее. Тогда как боль, отражённая от миофасциальных триггерных точек, как правило, ощущается как глубокая и тупая боль, и очень редко она имеет внезапный, молниеносный характер. В редких случаях больные с триггерными точками жалуются не на боль, а на потерю чувствительности, а не менее, и еще реже на пульсирующую боль, имеющую обычно сосудистое происхождение. Сенсорная невропатия легко выявляется при исследовании проводимости чувствительного нерва. Наличие трегиминальной невралгии определяется по пароксизмальной боли по ходу одной из веточек тройничного нерва. Боль носит внезапный, острый, стреляющий характер и продолжается несколько секунд. Она может быть спровоцирована стимуляцией ротовой полости. От миофасциального болевого синдрома трегиминальная невралгия отличается наличием дистонического пароксизма, гримасничание или тика. Невралгия языкоглоточного нерва, как и тройничная невралгия, проявляется в виде парокзизмальных приступов. Невралгия крылонёбного нерва снимается при анастезии крылонёбного ганглия. Эта невралгия может сопровождаться локальной головной болью. которая также снимается при данной анестезии. Другие неврологические заболевания, которые следует учитывать при дифференциальной диагностике миофасциального болевого синдрома, рассмотрены в главах 7, 16, 20, 22, 32 и 48 ст. болезни внутренних органов. Активные миофасциальные триггерные точки в мышцах стенки живота могут вызвать нарушение функций внутренних органов через вегетативные волокна, соматовисцеральный эффект. С другой стороны, заболевание внутренних органов может оказать висцеросоматический эффект. который проявляется в том, что боль, отражённая от больного органа в скелетную мускулатуру, активирует в ней сателлитные триггерные точки. Подробнее эти эффекты рассмотрены в главах 42 и 49. Инфекции и инвазии. Инфекционные миалгии. которые ошибочно могут быть приняты за боль от миофасциальных триггерных точек, имеют вирусную, бактериальную и протазоенную природу. Как правило, кроме боли, инфекции и инвазии вызывают и другие симптомы, которые не характерны для миофасциальных триггерных точек. Однако инфекционное заболевание может активировать миофасциальные триггерные точки. Вирусные болезни. В отличие от миофасциальных триггерных точек, которые проявляются в виде чётко ограниченных болевых точек в мышце, для вирусной мии характерна истинная миалгия, то есть диффузная болезненность мышцы. При вирусном заболевании развиваются симптомы отражающие его системный характер. В частности, к таким симптомам относится лихорадка. Для многих вирусных заболеваний характерным симптомом являются боли и болезненность в области головы и шеи, обычно сопровождаемые лихорадкой. К таким заболеваниям относится лихорадка Колорадо. Арбовирусный энцефалит, Омская геморрагическая лихорадка, грипп, орнитоз, лихорадка пятнистая, скалистый огор, продромальная фаза оспы, инфекция вируса везикулярного стоматита. Такие системные вирусные инфекции, как флеботомусная лихорадочная форма арбовируса Эпидемическая плевралгия, дьявольский грипп и острый паралитический полиомиелит. Оральная форма простого герпеса усиливает проявление миофасциальных триггерных точек, особенно при локализации последних в мышцах головы, шеи и плечевого пояса. При вирусных заболеваниях Наблюдаются неспецифические гистологические изменения в болезненных мышцах. Бактериальные болезни. Миалгия и активация триггерных точек могут сопровождать фибрильные бактериально-инфекционные заболевания, например, бактериальный эндокардит. У ослабленных больных Сфилококковая или стрептококковая инфекция, как правило, сопровождается локальной миалгией, связанной с острым гнойным миозитом. При стрептококковом миозите имеет место выраженная локальная отёчность, боль и крепитация. Постстрептококковый артралгии соответствует тендоаугии. или мелкие без проявлений болезненности в суставах. Пассивное движение в суставе безболезненно, тогда как изометрическое напряжение мышцы сопровождается болезненностью. Для анаэробной инфекции, кластредиальный миозит. Характерно внезапное, сильное локальное боль, которая возникает через несколько часов или даже недель после проникающего ранения. Отечное разбухание тканей и исчезновение пульса дают основание предполагать развитие газовой гангрены. Желтушный лептоспироз вызывает продолжительные симптомы мышечной боли и диффузную повышенную чувствительность при пальпации. Чаще в патологический процесс вовлекаются мышцы бедер и поясничной области. Мягкий головная боль и сильная лихорадка, перемежающаяся со ознобами, обычно продолжаются 4-9 дней. Инвазия трихинеллёз хроническая инвазия скелетной мускулатуры личинками гельминта трихинеллы характеризуется генерализованными мышечными болями и часто сильной слабостью. Меотия при вухе редиози связана с нимфоденитом, переходящим в лимфангит. Малярия обычно вызывает головные и мышечные боли, связанные с перемежающимися лихорадками и ознобами. Опухали. Если после эффективного лечения Боль от миофасциальной триггерной точки рецидивирует в результате влияния провоцирующих факторов, то рецидивирует локальная болезненность триггерной точки и другие симптомы их гипераддражительность. Однако, если у больного продолжается боль даже при устранении болезненности триггерной точки и признаков её активности, Идут немедленно искать другие источники боли, и в том числе и опухоли. Психогенная боль. Иногда к врачу поступают больные с конверсионной истерией, у которых боль носит психогенный характер, или лица с симуляцией боли. У психически больных Болезненность мышц встречается значительно чаще, чем в контрольной здоровой группе. Нередко установочное поведение больного, непонимание симптомов, нарушение режима и тревожность усиливают боль, вызванную органическим заболеванием или миофасциальными триггерными точками. В свою очередь, усилившаяся боль а гравирует психическое заболевание. При назначении лечения таким больным, каждый из этих возможных компонентов должен быть учтен. Больные с истерией и симулянтой, как правило, не могут выразить эмоциональное страдание, которое бы соответствовало описываемой ими боли. Г. Механизмы триггерных точек. Клинические и экспериментальные наблюдения. Болезненность триггерных точек. Авторы, описывающие миофасциальные триггерные точки, постоянно сообщали о гиперчувствительной точке в мышце. Отражённая боль Крайне важным является тот факт, что триггерные точки мышцы или ее фасции постоянно отражают боль в определенные отдаленные зоны, болевой паттерн, характерные только для данной мышцы. Келгрен на большом числе мышц показал, что каждая из них отражает боль на отдаленное расстояние при инъекции в ее брюшко и вверху. 0,1 десятой, 0,3 миллилитра 6%-ного физиологического раствора. Он также отмечал, что сдавливание болезненной точки воспроизводит характерный для неё болевой паттерн. В последующем по болевому паттерну автор определял мышцу, в которой локализована триггерная точка. Инъекция новокаина в триггерную точку снимала отражённую боль. В 1967 году Хоккадей и Витти подтвердили основные факты, описанные Келграном. Иногда активные триггерные точки вместо глубокой боли отражают кожные парестезии и онемение. Мы обнаружили, что однократная инъекция большого объёма 5-10 мл 8,5%-ного физиологического раствора в широчайшую мышцу спины вызывает возникновение последовательных болевых паттернов, которые перекрываются по времени и локализации. Этот факт даёт основание предполагать что многие участки мышцы потенциально способны отражать боль, и что смежные участки мышцы, по-видимому, вызывают разные, но перекрывающиеся болевые паттерны. Отражённая боль появляется через 10-15 секунд после издавления пальцами активной триггерной точки или инъекции в неё физиологического раствора. причём эта задержка сходна с таковой для болевого ответа у кошек при введении им брадикинина. В экспериментах на человеке Очо и Требьёрг обнаружили, что стимуляция волокон чувствительного нерва, выходящего из мышцы, Не редко вызывает характерную тупую боль. Испытуемые ощущали глубокую боль не только в обширной области мышцы, но и в отдалённых участках тела, аналогичных для паттерна отражённой боли, описываемых в настоящем руководстве. Миофасциальная отражённая боль не соответствует дерматомному миотомному или склеротомному распределением иннервации. На рисунке 1 схематически суммирована наша интерпретация отдельных клинических характеристик миофасциальных триггерных точек. Триггерные точки инициируют отражённую боль, которая может ощущаться локально вокруг триггерной точки. в отдалённых участках тела, иннервируемых тем же сегментом спинного мозга, что и мышца, или в участках тела, иннервируемых другими сегментами